Глава двадцать девятая. Очная ставка. С неделю после поражения татар царь принимал в своей опочивальне Басманова, только что прибывшего из Рязани. Царь знал уже о подробностях битвы, но Басманов думал, что объявит о ней первый. Он надеялся приписать себе одному всю честь победы, и рассчитывал на действие своего рассказа, чтобы войти у царя в прежнюю милость. Иван Васильевич слушал его со вниманием, перебирая чётки и опустив взор на алмазное кольцо, которым был украшен указательный перст его. Но когда Басманов, окончив рассказ и тряхнув кудрями, сказал с самодовольным видом: "Что ж, государь, Мы, кажется, постарались для твоей милости. Иоанн поднял глаза и усмехнулся. Не пожалели себя. Продолжал вкрадчиво басманов. Так уж и ты, государь, не пожалей наградить слугу твоего. А чего бы тебе хотелось, Федя? спросил Иоанн, принимая вид добродушия. Да пожалуй меня хоть окольничим, чтобы люди-то не корили. Иоанн посмотрел на него пристально. А чем мне серебряного пожаловать? спросил он неожиданно. А пальник-то твоего, сказал Басманов, скрывая своё смущение под свойственным ему бесстыдством. Да чем же Кали не виселицей, ведь он ушел из тюрьмы, Да с своими станичниками чуть дело не испортил. Кабы не переполошил он татар, Мы бы всех как перепелов накрыли. Полно! Так ли? А я так думаю, что татары тебя В тарака ввязали б, как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уже не впервой. Дело знакомое. Знакомое дело. За тебя гореть терпеть. Продолжал Басманов дерзко. А вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Не бось тебе и Годунов, и Малюта, и Вяземский не помоему служат. А наград-то ты для них не жалеешь? И подлинно, не по-твоему. Где им плясать, супротив тебя? Надежа, государь, — ответил Басманов, теряя терпение. Коли не люб я тебе, отпусти меня совсем. Басманов надеялся, что Иоанн удержит его. Но отсутствие и свободы вместо того, чтобы оживить к нему любовь Иоанна, охладило её ещё более. Он успел от него отвыкнуть. А другие любимцы, особенно Малюта, оскорблённые высокомерием Басманова, воспользовались этим временем, чтобы отвратить от него сердце Иоанна. Расчёт Басманова оказался неверен. Заметно было, что царь забавляется его досадой. Так и быть, сказал он с притворною горестью. Хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому. И дела-то государские, пожалуй, замутятся. Да уж нечего делать. Помою как-нибудь. моим слабым разумом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны. Я тебя насильно держать не стану. Басманов не мог долей скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношениями к Иоанну, он дал ей полную волю. — Спасибо тебе, государь! — сказал он. — Спасибо за твою хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как негодного пса. Буду, прибавил он неосторожно. Буду хвалиться на Руси твоей лаской. Пусть же другие послужат тебе, как служила Федора. Много грехов взял я на душу на службе твоей. Одного греха не взял. Колдовство! Не взял на душу. Иван Васильевич продолжал усмехаться, но при последних словах выражение его изменилось. Колдовство? Спросил он с удивлением, готовым обратиться в гнев. Да кто ж здесь колдует? А хоть бы твой вяземский! Отвечал Басманов, не опуская очей перед царскимзором. Да! Продолжал он, не смущаясь, с грозным выражением Иоанна. Тебе видно одному неведомо, что когда он бывает на Москве, то по ночам ездит в лес на мельницу колдовать. А зачем ему колдовать? Коли не для того, чтобы извести твою царскую милость. Да тебя-то чего она ведома? Спросил царь Пронзая Басманова испытующим оком. На этот раз Басманов несколько струсил. Веся государь, вчера только услышал от его же холопий, сказал он поспешно. Как бы услышал прежде, ты тогда и доложил бы твоей милости. Царь задумался. Ступай, сказал он после краткого молчания. Я это дело разберу. А из слободы погоди уезжать до моего приказа. Басманов ушёл довольный, что успел заронить в омнительном сердце царя подозрение на одного из своих соперников, но сильно озабоченный холодностью государя.